Вы можете жаловать мне сколько угодно звание чинов Алекс, но я был и остаюсь Штархом. Это мой хлеб и моя жизнь. Без Кассата я никто. Меня даже матросом на какую-нибудь занюханную торговую с Антону могут не взять, даже наверняка не возьмут, потому что выгоднее взять умелого матроса, а не меня. Поэтому я буду заботиться о Кассате так же, как заботился о нем многие годы, с тех пор, как впервые вышел в воды. «И, пожалуйста, давайте больше не будем об этом. Надеюсь, вы не сочтете мои слова слишком дерзкими». «Мы с вами приятели, а с точки зрения доброго приятеля ваши слова вообще лишены какой бы то ни было дерзости». Александр пожал плечами. «Извините, если мои рассуждения вас задели. Впрочем, я совсем не об этом хотел поговорить». «Конечно», — спокойно отозвался Зимородок. «Вы хотели поговорить о корабле-призраке». Он снова появлялся прошлой ночью. «Значит, вы его заметили?» «Его трудно не заметить», — Ральф развел руками. Александр вдруг сделался серьезным. «А мне показалось, вы были всецело заняты общением со стихиями. По крайней мере, такое впечатление складывалось при взгляде на вас с касатом. Чтобы призвать ветер и волну, нужно внимательно глядеть по сторонам», — пояснил Ральф. «Иначе и стихии не поймут. Они и так понимают далеко не всё, о чём мы с касатом их просим». «Ну, раз глядели, тем лучше», — сказал принц. «А знаки вы тоже заметили?» Теперь пришёл черёд удивляться Ральфу. «Знаки? Какие ещё знаки?» Александр навалился на столешницу, приминая разбросанные бумаги. «С корабля призрака подавали знаки, Ральф! Лампой!» Или чем-то другим, потому что я никогда не видывал ламп, дающих такой мертвенный свет. Но это, несомненно, были знаки, чередование вспышек, упорядоченных вспышек, заметьте, с одинаковыми паузами между знаками. Я уже полдня ломаю голову, пытаясь разгадать этот код. Если это, конечно, код, а похоже. «Ну, вы что же, запомнили это чередование?» «Что запомнил, что записал? Прямо на манжете угольком. Собственно, последовательность была не особенной и длинной. Всего восемнадцать знаков, по две или три вспышки. Вот поглядите». Он протянул Ральфу лист со столешницы, исписанный чередой точек и тире. «Это вам ни о чем не говорит?» Ральф взглянул. «На стандартную морскую частотную азбуку не похоже, пробормотал он». «Погодите, я взгляну внимательнее». Некоторое время зимородок ччился найти в мешанине точек и тире хоть какую-нибудь систему. Минуты через три он сдался. «Нет, Алекс, если это какой-нибудь код, мне он неизвестен». «Мне тоже», — пожаловался принц. «Но черти их, подери этих скелетов-площеносцев! Зачем-то же они подавали нам сигналы?» «Боюсь, это как раз тот случай, когда логика бессильно», — сказал Ральф. «Мы ведь даже не знаем, кто эти плащеносцы с корабля-призрака. И точно ли именно они встретились нам в Амасре?» «Да они, они!» — фыркнул принц. «Больше некому. Нам долго еще идти?» «Сейчас около полудня», — прикинул Ральф. «Пожалуй, что тендра уже должна показаться вдали. Но до оконечности Трамонтаны, в смысле до северной оконечности, до головки, мы доберемся уже в сумерках. В сумерках и огибать придется». «Жаль. Лучше бы прибыть на место засветло. Впрочем, поглядим». Принц неожиданно надолго умолк, погрузившись в какие-то свои потаённые мысли. Ральф ждал-ждал, а потом всё же осмелился нарушить воцарившуюся в каюте тишину. «Прошу прощения, Алекс». «Вы что-то сказали?» – встрепенулся принц. «Да, я хотел задать вопрос». «Какой?» Ральф немного смешался. Ему вдруг показалось, что вопрос его неуместен и глуп, но отступать было поздно, и он мысленно, махнув рукой, выпалил. «Я хотел спросить вас, какую роль в последних событиях играет младшая дочь Назима Сократеса?» «Амрита?» — удивился принц. «А почему вы вдруг заинтересовались этим?» Прежде чем ответить, Ральф на несколько мгновений задумался. Ответ следовало сформулировать максимально корректно. «Видите ли, Алекс?» — Ральф глубоко вздохнул. «С одной стороны, эта девушка произвела на меня определенные впечатления, а с другой я совершенно перестал понимать, что происходит вокруг». «Ба!» — оживился принц. Амрита вам понравилось? Черт возьми, понравилось, да?» Ральф опустил голову. «Она аристократка, дочь наместника, пусть и опального, а я штарх», — пробормотал он. «Ну, положим, вы флаг-лейтенант королевской стражи», — невозмутимо поправил Александр. «Поверьте, это немало. И если уж на то пошло, в моей власти жаловать верным людям титулы. Пока не за что». «А вы сделаете так, чтобы было за что», — подавшись вперед, проговорил принц. «Приведите меня к капитании». «И вы увидите, что я умею быть великодушным!» «Ни секунды не сомневаюсь в вашем великодушии, Алекс», — суховато отозвался Ральф. «Но давайте разговор о титулах отложим на потом». «Принимается», — кивнул принц. «Что же до Амриты?» «На нее вышел я. Вернее, мы с Исмаэлем Джудой. В процессе зондирования обстановки в Киркинетиде. Объяснить зачем?» «Объясните, если в этом нет никаких тайн». «Нет никаких тайн. По крайней мере, от моего флаг-лейтенанта. Все элементарно. Назим Сократес – наш безусловный враг. Так? Так. Кто нам Альмея Сократес, мы до сих пор не решили. Возможно, тоже враг, возможно, конкурент, и нам, и своему батюшке. Возможно, никто, просто повзрослевшая аристократка, которая пытается решить собственные проблемы всеми доступными способами». «Возможно, Альмея нам даже друг, но, несомненно, одно. Почерпнуть наиболее полную информацию о том, что творится внутри семьи Сократисов, какие там царят нравы и какие сложились отношения, можно... где?» «Очевидно, в семье Сократисов, пожал плечами Зимородок. «Вот я и вышел на младшую сестру Альмеи», — заключил принц. Больше и выходить-то оказалось не на кого. Все мужчины в море вместе с наместником. Но, к счастью, подвернулась она, Амрита. Прелестное дитя. Но чем вы ее заинтересовали? С какой стати ей выбалтывать семейные секреты? Александр отстранился от стола и откинулся на переборку, заменяющую спинку скамьи. Я собирался ее не то чтобы соблазнить, Собирался привлечь блеском метрополий. Дворцы, балы, кавалеры, девушки ее возраста придают невероятно много значения подобной мишуре. И что? Она срезала меня на взлете, представляете, признался Александр. Раскусила с порога. Меня, альбионского принца! Я и рта не успел раскрыть. Как эта соплячка, родившаяся на краю света, спокойненько так, кротко, ангельским голоском сообщает. «Я помогу вам, ваше высочество, но у меня есть условия». «Какого?» Ральф ответил предельно сдержанно. Для пятнадцатилетней девушки действительно резво. Но Алекс, вы ведь не однажды упоминали, что большую часть свободного времени проводили в библиотеке, а отнюдь не в дворцовых интригах. У, -у Ральф, вижу, вы плохо представляете, что такое дворцовые интриги. Усмехнулся Александр. Дабы отвоевать право на библиотеку. Мне приходилось интриговать ежедневно, ежечасно. А уж как я изворачивался, чтобы избежать запланированной кем-нибудь из родственников женитьбы. И тем не менее, здесь, в Киркенетиде, меня взяли голыми руками, Ральф. Еще и условия выдвинули. И кто? Кто? Хм, а позволено ли будет спросить «Каково условие?» – осторожно справился Ральф. «Увести ее в Ландиниум», – вздохнул принц. «Хотя я поначалу решил, что Амрита потребует, чтобы я на ней женился. Но девчушка умна не по годам, и вместо очаровательной глупышки мне пришлось иметь дело с сущей бестией. Во время разговора мне все время казалось, будто она видит меня насквозь. Тысячи чертей, как выразился бы дядя Фример, и был бы тысячу раз прав».